Глава четвертая Быстро поменяв у света колесо на запаску, мы расселись по машинам и тронулись. Андрей посадил за руль баги и грузовичка по своему человеку. Где-то через полчаса, когда уже практически стемнело, мы въезжали в этот городок. Окружен забором из больших бревен, поверху идет колючая проволока. Прожекторы. На въезде КПП с двумя пулеметами. Остановились, подошли к КПП. Там один из парней быстро записал наше время приезда и у каждого спросил фамилию и имя. Кто мы, откуда? Тут, наверное, никого не интересовало. Сейчас мы ваши машины поставим на нашу стоянку. — обратился к нам Андрей, когда мы выходили из будки охраны. — Там никто ничего не тронет. Можете не волноваться и можете их не закрывать. — Вас мы разместим в гостинице. Пока бесплатно, потом оплатите, когда награду за бандитов получите. Внизу на первом этаже небольшой бар. Предлагаю там встретиться через пару часов и поговорить. — У вас же наверняка есть вопросы. Он улыбнулся. Светлана хоть и любит поговорить, но все она мол все равно сказать не смогла, скорее всего. — Ага, — засмеялся я, — тарахтит, как из пулемета. — А вопросы есть, ты прав. — Ну, тогда поехали за джипом моим. Тут недалеко. — Мальчики, спасибо вам еще раз, — подбежала к нам Света. — Андрей, ты же их к Кармену повезешь. тут голову кивнул. — Я к вам завтра заеду, — махнула она нам рукой и побежала к своему фургону. Мы снова расселись по машинам и поехали по широким улочкам городка за джипом Андрея. Городок представлял из одно-двухэтажное постройки. Какие-то были построены из бревен, какие-то из кирпичей. Дороги широкие. Два грузовика разъедутся свободно, да еще и место останется. Горящие фонари, вывески, куча народа, много машин, даже пара светофоров. Мы на них останавливались. Машины, правда, все самоделки. Ни одной знакомой марки я так и не увидел. Так, по отдельным деталям кузова были знакомые запчасти. Пешеходы, которых мы видели, кто провожал нас удивленным взглядом, кто, скользнув по нам глазами, продолжал движение. Все-таки наши «Камазы» привлекали внимание. Но абсолютно все смотрели на ехавшую первой бэху с парнями. А они еще музон на полную врубили и окна открыли. Я ехал и читал вывески. Химчистка, булочная, промтовары, бар у Владимира. Минут через 20 езды по этому городку я увидел большую светящуюся вывеску. Дом у Армена. Небольшое двухэтажное здание. Видимо, это и есть гостиница, про которую нам говорил Андрей. Заехав на достаточно большой внутренний двор, мы без проблем развернулись там на своих грузовиках и припарковались. Рядом с нами заглушили двигатели грузовичок и баги бандитов. Там же на стоянке стояло несколько легковушек, пара маленьких фургончиков, несколько баги и два больших грузовика с прицепами. Только грузовики были сделаны, как броневики. Настолько плотно они были обварены листами железа. На окнах жалюзи, прожекторы по кругу. На крышах по пулемету. Железо практически до самой земли. Колеса вообще прикрыты в два слоя. Мощнейшие бампера. В кузове и кабинах виднелись бойницы. «Это что за броневики?» — спросил я у Андрея, когда мы собрались все в кучку. «Это машины добытчиков», — ответил он, Те, кто в облако ездит». «Светка вам, наверное, уже рассказала про облако». «Ну да», — кивнул я, — «серьезная техника», — покачал я головой. «Они сегодня как раз из облака вернулись». Прицепы пустые, значит, разгрузились уже. Сейчас отдыхают, скорее всего. — Парни, подойдите сюда, — услышали мы голос Лавки от грузовиков-добытчиков. — Не вздумайте только в машины лезть, — предупредил нас Андрей. — Тут у нас не воруют. — Да знаем, — ответил я ему, — нам Света сказала уже. Мы подошли к машинам и в свете уличных фонарей мы все увидели глубокие борозды, оставленные на борту одного из грузовиков. — Это что такое? — немного испуганно спросил Игорь. — А это ящеры такие следы оставляют, — засмеялся Андрей, — которые в облаке живут. — Охренеть просто! — сказал я, рассматривая глубокие борозды в листовом железе, которым был обшит грузовик. Там отчетливо виднелось четыре крупные такие царапины и достаточно глубокие. «Что же он с человеком сделает?» — спросил Славка, трогая царапины рукой. «Ничего хорошего», — снова хохотнул Андрей. «Он тебя просто разорвет на части своими когтями». «Ладно, парни, пошли в гостиницу. Я Армену скажу кое-что и поеду дальше». «Парни, подождите меня тут». — крикнул он двум своим людям, которые перегоняли машины бандитов. — Я быстро. Сейчас парней устрою и поедем в участок сдаваться. — Вы можете оружие оставить в машинах. Вещи только возьмите, какие вам надо, и топайте за мной. — Привет, Армен! — поздоровался он при входе с сидящим и скучающим за стойкой администратора немолодым армянином, когда мы всей гурьбы ввалились внутрь гостиницы. — Привет, Андрей, — обрадовавшись ему, ответил Армен. — Ты мне постояльцев привез? — Ну да, вновь прибывшие, — показал он у нас рукой. — Размести их по номерам, да накорми, пожалуйста. — Оплата завтра будет. Они там на трассе свету нашу спасли. Несколько бандитов из банды Цезаря грохнули. Премию завтра получат. «От шайтаны!» — запричитал Армен, выходя из застойки. «Такую девушку красивую погубить хотели?» «Размещу, конечно!» — развел он руки в сторону, радостно улыбаясь. «Все в лучшем виде будет. И накормлю лучшей едой в этом городе». «Я тогда поехал в участок. Надо кое-какие документы написать по вашим бандитам», — сказал Андрей. «Через два часа, как договорились, встречаемся в баре. Там и поговорим». Армен подошел к нам и поочередно всем пожал руки, не забывая представляться. Он мне понравился сразу. Было в нем что-то такое теплое и домашнее. Выделил он нам три номера на пятерых. Стоимость номера оказалась 20 линов с человека за сутки. Поднявшись в номер и открыв ключом дверь, осмотрел жилье, включив свет. Все простенько и со вкусом. Мы с Игорем и Славкой оказались в одном номере. Три кровати, пара шкафов, оружейный шкаф, душ, туалет. Мебель не новая, но еще крепкая и не сильно обшарпанная. Все аккуратно застелено и чистенькое. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я, сидя на кровати и разбирая свои нехитрые пожитки. Показался Армен. Армен. «Как номер? Все хорошо? Вам все нравится?» «Да, спасибо, Армен!» — улыбнулся я ему. «Нам все нравится!» «Ну и прекрасно обрадовался он. Принимайте душ, переодевайтесь, и через час я вас жду внизу на ужин!» «Спасибо, дружище!» — ответил ему Игорь. «Непременно будем!» Хозяин гостиницы потихоньку закрыл за собой дверь и оставил нас. «А неплохо тут у него!» обводя взглядом номер, сказал Славка. Все простенько, но как-то аккуратно и уютно. Мы согласно покивали головами. Потом приняли душ, переоделись, зашли за нашими охотниками, В пятером спустились на первый этаж бар. Народу там было немного. Негромко играла спокойная музыка, приглушенный свет. В общем, бар располагал к уюту и спокойствию. За стойкой стоял бармен, И Армен что-то ему рассказывал, эмоционально размахивая руками. Какая-то компания молодых людей, скромно сидящая в уголке и попивающая что-то из больших бокалов, парочка одиноких выпивок и трое парней, которые при нашем появлении в баре сразу замолчали и перевели взгляд на нас. Затем, увидев, что к нам тут же поспешил Армен, сразу потеряли к нам интерес, продолжили что-то тихо обсуждать. «Привет, парни!» Армен, как обычно, встречал нас с улыбкой. «Присаживайтесь вот за этот стол». Он показал нам на массивный стол, который стоял в уголке. Рассчитан он был человек на 8 Точно. «Сейчас вам все принесут. Пить что будете?» «Есть пиво темное и светлое, местное вино и водка, сок, газировка». Мы заказали себе по бокалу пивка для начала. Приняв у нас заказ по спиртному... Армен тут же умчался на кухню. Через пару минут оттуда вышли две девушки с большими подносами в руках. Подойдя к нам, они начали выставлять на стол тарелки с едой. Жареная картошечка, соленые огурчики, какая-то трава, хлеб, тонко нарезанная колбаска и в паре больших тарелок мясо, жареное и вареное. Большая рыба, которая лежала на отдельной тарелке. — Это мясо местного рогача, — показал нам рукой на две большие тарелки, — сказал Армен. — Очень вкусное. — Мы вам вырезку приготовили. Как раз сегодня охотники свежего привезли. — Попробуйте обязательно, вам понравится. — А это также местная рыба, тоже рекомендую. — Спасибо, Армен, — только и смог сказать я, увидев количество еды, которое поставили нам на стол. — Кушайте на здоровье. Если что-то понадобится еще, просто позовите меня или одну из официанток. И он ушел от нас, давая нам возможность насладиться вкусным ужином. — Ну, приятного аппетита, мужики! — поднял я свой бокал кверху. Мы чокнулись, и я решил начать с жареного мяса. Положив себе маленький кусочек на пробу, отрезал и попробовал его на вкус. Армен прав, мясо действительно оказалось очень вкусным. Да и судя по тому, как парня уплетали его, им оно тоже понравилось. Через час появился Андрей с каким-то парнем. Оба уже были одеты в гражданку. Простые штаны и сверху рубашки с короткими рукавами. На боку у каждого висело по пистолету в кобуре. «Здорово, парни!» Падая к нам за стол, поздоровался он с нами. «Это мой напарник, Дима». Диме с виду было чуть больше 30 лет. Чуть поменьше в размерах, чем Андрей. Быстренько познакомившись, мы предложили им попивку. «Да можно!» Тут же согласились парни. «Смена уже кончилась, завтра выходной», — продолжил Андрей. «Было видно, что его тут хорошо знают» так как сразу к нашему столу подошла одна из официанток, которая выносила нам еду. «Будьте добры нам повторить», — показал я рукой на наши пустые бокалы, «а парням что они закажут?» Парни заказали себе по пиву и по тарелке какого-то мяса. «Ну, как устроились?» — спросил у нас Андрей, попивая пивку. «Да нормально все, спасибо». — ответил я за всех. — Думаю, у вас вопросы есть к нам, — начал Андрей. — Спрашивайте. — Скажу вам сразу, кто вы и откуда, никого тут не интересует. — Главное, не хулиганьте, — он улыбнулся, — без криминала я имею в виду, и все будет хорошо. — Да мы законопослушные, — улыбнувшись в ответ, ответил ему я, — если нас, конечно, никто не обижает. — Ну, с этим тут строго, — ответил Дима, попивая пиво. — Бандитов сразу либо в тюрьму, либо при попытке к бегству, либо на работы какие. Света, думаю, вам рассказала уже кое-что. — Да, рассказала, — кивнул я, вспоминая ее рассказ. — Даже не знаю, что у вас и спросить, парни, — задумался я. — Вроде вопросов куча была, а потом понимаю, что она нам почти все рассказала. «Если только про это облако...» «Мы сами про него толком ничего не знаем», — ответил Андрей. «Знаем не больше других. Там вообще другой мир. Появляются вещи через какое-то время пропадают. Все, что вокруг нас вы видели сегодня и видите...» Он обвел рукой помещение. «Все оттуда привезли добытчики. Только опасно это дело. «Грузовики вы видели сегодня...» внул он головой в сторону стоящих машин. Там, помимо ещеров, еще один вид животных есть. Что-то типа носорога нашего. Весит где-то под четыре тонны. Только у него на башке нет рога, а она у него плоская такая. Он разгоняется и таранит ей все. Убежать от него можно, но сложно. Тот прет, не разбирая дороги, легкие машины сносит на раз. — И остановить его можно только с утеса, — вздохнул Дима. — Печенек ему, что слону дробина. «Пробовал — Пробовал? — спросил у него Миха. — Пробовал. Я раньше тоже добытчиком был. Потом надоело жизнью рисковать, девушка появилась. Семья, в общем. Пошел в полицию. Тут хоть поспокойнее, и деньги нормальные платят. — Парни, — обратился я к ним, — вы лучше расскажите нам, что тут по ценам, — что почем и куда добытчики сбывают все. Вы, думаю, заметили, что у нас сервис на колесах. Сможем мы тут, например, устроиться или нам дальше ехать части искать? «Ха — Ха! — засмеялись парни. — Он еще спрашивает, — ответил Андрей. — Да вас тут с руками оторвут, если у вас руки откуда надо растут. А если серьезно, то расклад такой. Тут очень много людей. Машин не хватает. И требуется их все больше и больше. Сами видели, какие тут экспонаты ездят. Думаю, Света вам уже сказала, что в облаке появляется только битая машина, не одной целой. Вот их как раз добытчики и грузят быстренько на свои прицепы и сюда везут. Сдают их в сервисы. Там уже парни из нескольких одну собирают и продают их потом. Например, фургончик, как у Светы, стоит тут в районе 15 тысяч линов. Грузовичок, как вы у бандитов отжали, Около 20-23 уже, смотря по состоянию. А грузовик типа вашего КАМАЗа уже далеко за 30 перевалит. Ничего себе, присвистнул я. Ага, продолжил Дима, грузовиков тут мало, и они всем нужны. А утащить битый грузовик из облака целая проблема. Тут мало бригад, которые грузовиками занимаются. Вообще-то. — Бригад-то много, — почесала на свою макушку. — Только потери бывают часто. Ящеры и носороги эти спокойно погрузить машину, бывает, не дают. — Вот они и занимаются тем, что залетели в облако, схватили, что под руку подвернулось, и назад. — И куда это все девают, — с интересом спросил я. — Есть куча официальных приемщиков в городе, — продолжал рассказывать Андрей. Завтра прокатимся по городу, я вам покажу их магазины. Туда они практически все сдают, что-то себе оставляют. У приемщиков уже народ сам покупает, кому что нужно. Ремонтируют, восстанавливают и так далее. Потом также все в магазинах продается. И что? Прям все-все в этом облаке найти можно? Спросил Миха. Абсолютно все. С полной серьезностью ответил ему Дима. Как правило, все появляется в одних и тех же местах. Оружие там, боеприпасы, хотя патроны у нас уже свои тут выпускают, их покупать можно. Но само стрелковое все лежит и ждет, когда за ним приедут и возьмут. Только иногда получается так, что назад уже не выберешься из-за ящеров. Машины в другом месте, шмотки в третьем. Все облако как бы разделено на зоны, — он улыбнулся, — как рынок какой, что ли. Конца и края его не видно. Объезжать его даже не пробовали. Оно очень большое. Там же реки, озера, пара городков маленьких. — Бригады помогают друг другу? — спросил я. — Если рядом кто есть, обязательно на помощь придут, — кивнул головой Дима. — Если ехать далеко, то извини. Он развел руки в стороны. Ты же не поедешь непонятно куда за 50 километров. Да и если обложили ящеры, то шансов выбраться очень мало. Только и надейся на мотор своей тачки, сушебет их и вывезет тебя. Сколько в каждой бригаде людей? Спросил Игорь. Да где как? Пожал плечами Андрей. Где-то три человека на одной машине. Где-то около десяти. Типа тех, чьи грузовики вы на улице видели. Света говорила, сказал я, что есть проводники, и они знают места, где что лежит. Верно, кивнул головой Дима, есть. Только мало их, и не каждый еще поедет. Они первым делом на ваши машины смотрят и вооружение. У кого-то свои тачки есть, достаточно шустрые. Да и берут они достаточно дорого за выезд. Да плюс процент за сбытый товар. Охотники-то за товаром постоянно появляются. Так что работа у них всегда будет. Бывало, что проводники одни возвращались назад на своих машинах. Те, кого повели, все там оставались. Бывало, что и проводники не возвращались. «Если вы тачки хорошие делать начнете, — продолжил Андрей, — к вам народ пойдет, — «Только вам надо сначала ими себе заработать. Просто так к вам никто обращаться-то и не будет. Конкуренция, знаете ли». «И что ты предлагаешь?» — спросил я у него. «Я предлагаю вам скататься в облако на ваших КАМАЗах, притащить оттуда пару тачек, сделать их и продать. А вас узнают, заказы пойдут». — Тебе какой интерес? — удивленно спросил я. — Ты же сказал, что семья у тебя. — Засиделся я, — ответил он мне. — Размяться надо, да и заработать хочется. — На ваших КАМАЗах много упереть можно? — У вас разведчик опять-таки хороший есть. — Какой разведчик? — спросил, не поняв Игорь. — Навара ваша. Думаю, она достаточно быстроходна, чтобы вперед уйти и найти то, что нужно». И так же назад свалить, если что. — У нас оружия нет, — ответил Миха. — С автоматами тол толком не навоюешь. — У нас есть, — ответил Андрей. — Димон — бывший добытчик. Кое-что есть у него. Кое-что у меня. С вас тачки, с нас вооружение. Прибыль пополам. Если вы с утра уехали, и вечером вас нет, значит вы трупы. Ночью там никто не выживает. Там такие твари вылазят по ночам. Хуже, чем тут, в пустыне этой. А если нам просто продать один КамАЗ и купить на эти деньги битые тачки у скупщиков, сделать их и продать? Сказал я. Никакого риска и прибыль будет. И имя тоже, кстати, начальное. Помещение под сервис, я думаю, тут тоже не проблема снять. — Две машины у нас уже есть, — кивнул я головой в сторону стоянки, от бандитов наследства. — А в них мы тоже кое-что переделать можем. — Верно, — согласился Андрей, — вы можете и так поступить. Но мы вам предлагаем реальный драйв. Добытчики больше всех имеют. Всегда. Независимо от вида доставленного товара. А во-вторых, добытчики сдают машины одним и тем же. Вам такую цену заломит, что когда вы машины построите и будете продавать, прибыль минимальной будет. Потом не забывайте, сколько вам еще запчастей к ней надо. Колеса те же самые, например. Они везут-то марки все подряд, не разбираются там. Это надо, это не надо. — Может, скорее вы хотите заработать с нашей помощью? — сказал Славка. — А нам ехать жизнями рисковать? «Парни!» — поднял вверх руку Дима. «Мы вас не заставляем. Мы вам предлагаем». «Хотите? Поехали. Не хотите? Делайте, как считаете нужным». «Завтра премию получите за четырех бандитов 5.000 линов». Бандитов было четверо. «За каждого по штуке, по идее. Просто за Седова две. Плюс трофеи там наверняка какие-нибудь есть». — Но, думаю, я не ошибусь, если скажу, что некоторые из вас горят желанием скататься в облако и увидеть все своими глазами. Просто вы еще не созрели для этого. — И остаться там навсегда, — добавил Миха в качестве трупа. — Ну, это как повезет, — улыбнулся Дима. — В общем, вы подумайте, — негромко хлопнул по столу руками Андрей. — Мы поедем с Димоном. Завтра часиков 10 утра я заеду за вами. Можно будет по городку прокатиться. Посмотрите все своими глазами. Да надо вам заехать документы сделать и премию вашу получить за бандитов. Да, и еще. Мы вам не говорим, что в облако надо ехать завтра. Это на перспективу, на будущее. Вам надо сначала тут осмотреться, понять, что тут к чему. А там уж сами решите. Мы вас завтра по городку нашему прокатим. Все покажем и расскажем. За неделю-две вы знакомствами тут все равно обзаведетесь. С другими людьми пообщаетесь. От них что-нибудь узнаете. Машины от бандитов посмотрите, добавил Дима, вставая из-за стола. Там тоже наверняка можно что-то в магазин сдать. Да и в КамАЗах у вас, скорее всего, есть вещи, за которые тут хорошие деньги дадут. В общем, думайте, парни. Мы не хотим, чтобы вы подумали, что мы вас разводим. — Спасибо, мужики, за разговор, — я протянул им руку. По очереди, пожав нам всем руки, парни вышли из бара. — Что думаете, пацаны? — обратился я к парням. — Я бы скатался в облако, — сразу сказал Михаил. — Уж чем мне хочется посмотреть на это место, даже несмотря на то, что там опасно. Остальные сидели и молчали. «Я вам скажу следующее», — сказал я. «Съездить в облако мы всегда успеем. Не похоже, что нас хотят развести. Поэтому для начала предлагаю тут как следует осмотреться и прицениться ко всему. Первые деньги у нас есть. Потом можно либо машины бандитов сдать, либо что-то из их оружия. В общем, спешить не стоит. Пока тут поживем, деньги на это у нас есть». Попутно можно жилье себе тут поискать. Наверняка что-то в аренду сдают или продают. Это на тот случай, если мы тут осесть решим. Да и под сервис наш будущий. Парни согласно покивали головами. Да, и еще, продолжил я. Предлагаю завтрашнюю премию разделить на нас пятерых. Каждому по штуке будет. И предлагаю Линов по 200, например, с каждого в наш общак скинуть. На всякий случай. И так с каждого дела туда откладывать. С моими предложениями согласились все парни. Поблагодарив Армена и пообещав завтра с ним расплатиться за все, как только получим премию, мы разошлись спать по номерам. День был чересчур насыщенный. Таких в моей жизни еще не было.